31 августа 1943 года, 23.35. Москва, Кремль, кабинет Верховного Главнокомандующего. Присутствует Верховный Главнокомандующий Иосиф Виссарионович Сталин, начальник Генерального штаба, генерал-полковник Александр Михайлович Василевский, специальный консультант Верховного Главнокомандующего, Комиссар госбезопасности третьего ранга Нина Викторовна Антонова. Верховный главнокомандующий смотрел на карту, расстеленную у него на столе. Коричневым цветом, не ликвидированных на данный момент котлов, на нем были заштрихованы только овал Силезии и небольшой треугольник у основания Ютландского полуострова, левым нижним углом которого был город Гамбург. Группировка, окруженная в центре Вены, после затяжного сопротивления, сдалась три дня назад. В Берлине ожесточенные бои уже завершились, и в настоящий момент после недели боев в гигантском городе шли процедуры зачистки. Василевский сказал, «В Гамбурге окопался опирающийся на моряков гросс-адмирал Карл Дзянец. Он заявляет, что отрекся от сатаны и снова исповедует лютеранство, а потому требует, чтобы с ним вели переговоры о мире, как с полноправным главой германского государства. «Наглец!» — сказал Сталин. «Торгуется по поводу того, чего у него нет. Впрочем, нам все равно нужен кто-то, кто от имени германских властей подпишет акт о безоговорочной капитуляции. А з а д а ч и в о т этим коллегу Роммеля мы не хотим, поскольку этот человек служит уже совсем другой Германии». не и м е ю щ и е ничего общего с разрушенным нами Третьим Рейхом. Намекните этому дзяницу на снисходительный суд последующей через несколько лет амнистией, например, к 30-летию октября. А пока не строгое заключение, больше похожее на домашний арест. Разумеется, если он выполнит все наши требования. В противном случае мы можем гарантировать ему быстрое и максимально болезненное переселение в мир иной. Примерно тем же путем, каким мы уже переселили его фюрера Адольфа Гитлера. — Вам понятно, товарищ Василевский? — Так точно, товарищ Сталин, — ответил начальник генерального штаба, делая карандашом пометку в блокноте. — Кстати, — сказал вождь, — а чего хочет этот, как его, фон Мелентин? — Ничего, товарищ Сталин, — ответил Василевский. Он сообщает, что признает поражение Германии от силы неодолимой мощи, но при этом не собирается сдаваться и будет сражаться за веру в арийского бога до последнего человека. п о д ч и н е н н ы м ему Селезскому крепрайоне имеются запасы топлива, боеприпасов и продовольствия, а также надо учитывать, что в Селезию отступила часть войск, разгромленных нами групп армий Берлин и Саксония. «Значит, говорите, крепкий орешек?» — усмехнулся Сталин. «Почти», — сказала комиссар ГБ Антонова. «Наши ватиканские коллеги подозревают, что этот фон Мелентин сам стал адептом зла, только не таким мощным и цельным, как Гитлер». «Подозрение, товарищ Антонова, к делу не подошьешь», — в ы к н у л Сталин. «Поэтому можно поподробнее?» «Поподробнее Инквизиция сможет сказать, если заполучит к себе фон Мелентина на допрос третьей степени», — ответила та. «По-другому они еще не умеют». «Но, как вы понимаете, главный фигурант будет немножко возражать. А потому сейчас это маловероятно». «Ну хорошо», — с з а л Сталин. «С Деницем лучше договориться. А фон Мелентина надо взять в плотную осаду. И пусть воздушная разведка потомков попробует обнаружить его убежище, а потом принять меры, если понадобятся точно такие же, как против Гитлера». «На этом всё, товарищи. И поздравляю вас, мы уже почти победили. Пожалуй, что победу теперь только требуется оформить. И всё».